Глава восьмая. Какие слова запоминать? Для того, чтобы начать говорить на языке, нужно знать очень много слов. А какие из них более важные, какие менее, еще нужно уточнить. Я сейчас говорю для тех, кто только начинает изучать иностранный язык. Для продвинутых полиглотов это тоже подходит, но основной акцент сделаю на методике для начинающих. Выходит, что нужен рейтинг слов, которые употребляются каждый день и которые надо бы знать уже сейчас, чтобы начать говорить. Но, с другой стороны, это же нужно список искать или составлять, а это сложно для простого человека. Зачем так заморачиваться, спросите вы? Отвечая на этот вопрос, могу точно сказать, что многие люди правы. когда при подходе к изучению языка начинают задавать себе именно такие вопросы. Во-первых, такие вопросы показывают, что мы ответственно относимся к тем знаниям, которые хотим получить. Мы стремимся выбрать для себя самое лучшее, а это уже показатель и правильного отношения к себе и своему времени. Во-вторых, Этот путь показывает нацеленность на результат. Человеком движет желание освоить язык как можно быстрее, приложив к этому минимальное количество сил, энергии, времени. Каждый из вас хочет быть эффективным, а это качество очень импонирует мне самому, потому что я всегда стараюсь быть эффективным. Ведь ученые уже давно доказали, что для владения языком на простом уровне путешественника достаточно иметь всего 800 слов в своем багаже. Для комфортной жизни за границей около 2000 слов, а если вы хотите стать преподавателем английского, то вам нужно освоить более 5000 слов на языке. Но как же приступить к изучению этих слов? Ведь такой объем кажется огромным. Наш опыт изучения языка в школе или университете показывает, что выучить 20 слов за вечер перед уроком – большая нагрузка. А тут их минимум 800. А самая главная проблема – где взять список слов? Ученые-лингвисты из Ельского университета выявили в современных печатных изданиях, а также в публикациях социальных сетей, самые часто употребляемые слова. В итоге их работы получился огромный список, где первое место заняли, как вы думаете, какие слова. Нет, это не матерные, а местоимения и предлоги. Но только с местоимениями и предлогами в голове далеко не уйдешь. Списки пришлось редактировать еще раз. В итоге из всех этих списков был составлен равноправный для всех частей речи список слов. Туда вошли сто самых употребляемых существительных, прилагательных и глаголов. Эти слова обладают несколькими характеристиками. Часто употребляемы. Такие слова мы видим и слышим каждый день. Особенно много мы слышали их в школе, И поэтому второй факт. Знакомы нам, и поэтому легко запомнятся. Мы живем в мире, где английский язык начинает доминировать. Многие учили его в школе или университете, и часть слов все-таки хранится в закромах нашей памяти. С этим связан очень интересный эффект набора пассивного словарного запаса, когда многие русские люди... могут читать текст на английском и видеть очень много знакомых слов, даже понять текст, хотя сами считают, что на английском они не говорят. Поэтому активизировать такой багаж слов, перевести его из пассивного словарного запаса в активный, будет правильным и эффективным решением. Третий факт. Такие слова очень востребованы. Вы будете нуждаться в них, когда захотите составить простые предложения о себе, когда будете знакомиться с новыми иностранными партнерами или когда будете смотреть материалы на английском языке. Согласитесь, учить такой список слов для того, чтобы начать говорить, это более продуктивный подход к делу, И такой список будет полезен каждому, кто начинает и даже продолжает изучать английский язык. Но с другой стороны, неподготовленному человеку запомнить 300 слов из разных частей речи будет непросто. На это потребуется очень много времени и сил. Поэтому этот список откладывается на потом, а потом еще раз на потом. Я захотел исправить эту ситуацию. Я применил свои знания и опыт, в итоге удалось сократить время освоения этих слов до трех часов. Да, еще я предусмотрел 10 минут на то, чтобы попить чай. Можете скачать этот список слов тут. QR-код для быстрого перехода по ссылке смотрите в приложении PDF. Пассивный словарный запас «Коварный враг». Начнем с того, что выясним, что же такое этот пассивный словарный запас. По сути, все слова, которые мы знаем, вообще когда-либо слышали и которые оставили у нас в голове какой-либо отпечаток, мы можем спокойно занести в свой словарный запас. Этот багаж знаний у каждого свой, но в современном мире, где доминирует английский язык, Наш словарный багаж растет неимоверно. вы можете не поверить, но каждый из тех, кто слушает эту аудиокнигу и говорит что не знает английского, на самом деле пришел с багажом в сто слов английского языка, а если вы знаете английский и даже измеряли свой уровень лексики, прибавляйте эти же сто слов к словарному запасу да эти тайные знания Ярко чувствуется, когда мы попадаем в следующую ситуацию. Перевести с русского на английский не можешь, а с английского на русский переводится нормально. Понятно не все, но суть того, что написано, или что вам сказал ваш партнер, в целом разбираете. Очень досадная на самом деле ситуация. Похоже на какую-то беспомощность. Понимать понимаю, сказать не могу. Это очень расстраивает многих людей на первом этапе работы с языком, особенно английским. Они все еще тут. QR-код для быстрого перехода по ссылке смотрите в приложении PDF. Глава девятая. Как набирать словарный запас правильно? Как набирать словарный запас правильно – как запоминать слова на иностранном языке в большом количестве с одной стороны довольно неправильный вопрос ну вот взял словарь и выучил все пятьдесят тысяч слов которые в нем написаны что то конечно забудется но если хотя бы 1020 останется в голове то вполне сможешь разговаривать на английском вроде бы все логично не каждый сможет запоминать пятьдесятде тысяч слов на английском языке. более того, даже самый разговорчивый не сможет столько употребить в речи. Поэтому выберем другой формат. так как часть нашего обучения в английском языке связана с подходом микроситуаций, то есть с подходом когда мы учимся говорить в разных ситуациях, в которые с большой вероятностью попадем за границей. В каждой из этих ситуаций, например, в самолете или в кафе, или просто когда вы будете находиться у себя на кухне, вам будет нужен разный словарный запас, слова разные, так как предметы и люди в таких ситуациях нас окружают разные. Поэтому к каждой ситуации подходим с помощью Mind Map, карты ума. Мы выбираем самые заметные ситуации, которые предстоят нам на уровне владения языка В1 или путешественник. Этого уровня для простого общения вполне хватает. На лист бумаги или доску мы наносим самые частые ситуации, которые нам предстоят в рамках нашей поездки за рубеж. Кстати, если вы учите язык не для поездки, все равно уровень В1 – Один из важных этапов становления вашего умения говорить, и его следует освоить на пути к более высокому уровню знаний С1, например. Но вернемся к нашим рисункам. Сюда, на майнд-карту, мы наносим самые важные ситуации, которые нам предстоят в поездке. Далее мы каждую ситуацию разбиваем на подситуации, и раскладываем на составные части. Иллюстрацию смотрите в приложении PDF. Например, самый частый ритуал «Прием пищи» мы раскладываем на такие составляющие, где есть, как готовить продукты, блюда, распространенные в стране. Далее, например, раздел «Продукты» мы раскладываем еще на подразделы. Мясо, свинина, говядина, баранина, птица. курица, индейка, утка, перепел, гусь, рыба, красная рыба, белая, речная, морская. Таким образом, в каждом разделе мы подбираем по 10 слов и получаем полную картину словарного запаса, который может пригодиться в той или иной ситуации. Как вы думаете, сколько слов будет в одной такой схеме? Правильно, всего 80-100 новых слов. Нет, конечно, всего слов будет около 300, но так как ситуации у нас повторяются, то большую часть слов после первой же ситуации мы встретим в другой. Таким образом, каждый новый урок при правильной проработке всех слов будет для нас не более чем повторением того, что мы знаем, просто под новым углом зрения. Набирать словарный запас именно таким образом доставляет не то чтобы трудности, а больше удовольствия. Но самым большим моим достижением в этой работе я считаю то, что мы нашли слова, которые во всех ситуациях, представленных выше, повторяются максимально часто. Это костяк из трехсот слов. Мы будем видеть эти слова во всех подобных ситуациях, и даже тех, которые мы тут и не рассматриваем вовсе. Своего рода золотой запас слов. Глава 10. Как читать текст на иностранном языке? Все мы сталкиваемся с большим количеством текстов, особенно на просторах интернета. Русскоязычный сегмент интернета полон интересных статей и материалов. Но публикации в интернете на английском языке минимум в 7 раз больше, чем на русском. Там в 7 раз больше увлекательных рассказов, в 7 раз больше полезных материалов по темам, которыми вы интересуетесь или с помощью которых вы зарабатываете деньги. Именно эти тексты так необходимы сегодня всем нам. и мы с ними будем работать в ближайшем будущем еще больше. А для того, чтобы научиться вытаскивать из текста больше, чем просто текст, нужен навык. Приступая к тексту, многие бросаются читать его полностью, по ходу переводя каждое непонятное слово или догадываясь о его значении или о значении целых фраз, строят догадки и ошибаются, путают смысл предложений, перечитывают текст еще несколько раз. В итоге те слова, которые были незнакомы и которые мы перевели в самом начале, уже замыливаются, мы переводим их еще раз. И при этом чувствуем себя не очень умными людьми и вообще, сдался нам этот английский». Выделим сразу несколько ошибок. Наш мозг очень инертная штуковина. Он как большой стальной шар или даже как огромный паровоз. Разогнав его в одном направлении, очень сложно переключить его на другое. Сначала нужно его остановить, затем направить в нужную сторону и только после этого снова разогнать. Так много усилий при простой смене деятельности. Поэтому первая ошибка – это быстрая смена деятельности при чтении, перескакивание от перевода незнакомых слов к пониманию смысла, а от понимания к запоминанию новых слов. Вторая проблема в том, что такой метод очень затратный по времени. Наверняка придется прочитать текст раза два-три минимум, чтобы его понять. Но при этом никто не гарантирует результат в конце, потому что новые слова могут быстро забыться, фразы потеряют свой смысл, и текст снова станет обезличенным. А когда мы долго делаем одно дело, мы быстро утомляемся и в итоге теряем еще и силы. Такой подход не самый лучший в работе по запоминанию. Третья проблема в том, что так мы неэффективно набираем словарный запас. Да, мы видим новые слова, но если даже выписываем их в свой словарик, то не выучиваем сразу, ведь нам некогда. Нам текст переводить нужно. Закройте книгу, и 70% новых слов забудутся к утру. И даже тот неоспоримый плюс, что вы Взаимодействовали со словами в рамках контекста, в котором они используются, будет утерян жалко же что нам стоит делать в этой ситуации? Давайте подойдем к делу более профессионально. Мы понимаем, что текст перед нами прежде всего наполнен смыслом. в нем содержится информация, которая будет нам полезна, но только в том случае. если мы поймем ее правильно и в полной мере. Также текст наполнен новыми для нас словами, изучение которых в любом случае будет полезно для нашего прогресса в освоении языка и которые мы еще не раз будем использовать в своей счастливой жизни. Поэтому нам хорошо бы запомнить эти слова надолго, Но для этого, как минимум, нужно иметь их записанными в рамках списка и с полными вариантами переводов. Для того, чтобы полностью понять смысл текста, нам следует выяснить, в каком контексте используются в нем слова, в каких ситуациях они употребляются. Это весомая добавка к нашим знаниям, а точнее к нашему опыту английского, который является самым дорогим знанием в нашей копилке. Смысл текста без знания слов мы не поймем, а когда переведем незнакомые слова и увидим их в контексте, то получим наилучший результат от работы с текстом. Итак, для начала бегло посмотрим текст и подчеркнем все незнакомые нам слова. Выпишем их в отдельный список и запомним. О том, как это делается, я подробно расскажу чуть позже, а пока продолжим. Важное замечание – перевод слов должен быть в контексте этого текста. Во-первых, так мы себя избавим от путаницы в переводе. Во-вторых, запомним слово именно в том контексте и с тем значением, в котором нам это нужно по роду нашей деятельности. Будьте при этом внимательны. Далее, уже с багажом выученных слов, мы переводим текст по предложениям и абзацам. Обращаем внимание на фразы и на порядок слов. Если вы не уверены в своих знаниях грамматики и синтаксиса языка на 100%, то обращайте внимание на это тоже. После десятка текстов вы закрепите навык правильного перевода почти на подсознательном уровне. То есть вы сможете развить то самое чувство языка, когда слух режет, если кто-то говорит не так, как нужно. В конце работы подводим итог, резюмируем. О чем был текст, если можно, ставим к нему пару вопросов и тут же на них отвечаем. Все этого будет достаточно. Итак, при работе с текстом важно соблюдать следующий алгоритм. Просматриваем текст, подчеркиваем незнакомые слова, при этом не вдаемся в смысл текста, не предугадываем и не фантазируем. Выписываем все незнакомые слова, переводим все незнакомые слова. Выучиваем слова с помощью мнемотехники, правильный метод ассоциации и их построения. При этом фантазируем и предугадываем связки образов. Читаем текст, зная все слова и их значения. Фиксируем в голове то, как правильно строятся предложение и как слова употребляются в данном контексте. Понимаем смысл текста, Знания оставляем в голове, используем в жизни, если это возможно. Вот такой алгоритм, шаги которого стоит выполнять только в такой последовательности. Правильно расставленные акценты сделают свое дело, и английский по текстам будет выучиваться гораздо эффективнее и интереснее.